Он написал еще несколько слов и протянул записку телеграфисту. Тот прочел вслух «Вначале Бог сотворил небо и землю». Англичанин придумал телеграфировать начальный стих книги бытия, чтобы выгадать время, не покидая своей позиции. Что за важность для нашей редакции – «Переплатить сотню-другую», – подумал он, – «зато она прежде всех узнает последние новости, а французы могут и подождать». Легко представить себе негодование Жалеве, когда он понял хитрую ловку соперника. Он решил насильно передать телеграфисту свою депешу, но тот остановил его словами «Потрудитесь подождать очереди!»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 неустроенная, а Дух Божий носился над водою. Желеве снова попытался привлечь внимание телеграфиста, но тот возразил прежним спокойным тоном. «Подождите, черед еще не за вами». «Жители бегут», — продолжал англичанин. «Господь сказал...»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 6 августа из Колывани Русские потерпели поражение и бегут Бухарская коница преследует их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 Перестрелка раздавалась уже совсем близко. Несколько пуль просвистели в воздухе, и одна из них попала в плечо английскому корреспонденту. Он упал. Жалевание мало не смущаясь, хотел уже прибавить к своей телеграмме. Гарри Бленд, корреспондент ежедневного телеграфа, получил рану в плечо, когда телеграфист все так же флегматично произнес «Проволока испорчена». и, встав со своего места, неторопливо вышел через боковую дверь. Минуту спустя бухарцы уже ворвались в телеграфную контору. Желеве взвалил раненого коллегу на плечи и хотел бежать, но было поздно. Оба корреспондента, а с ними вместе и строгов, попались в плен.